Ко внешней правде в должную череду, я от неотложных грез моих очнулся. Вождь, увидав, что я себя веду, как тот, кого внезапно разбудили, сказал мне, «Что с тобой? Ты как в чаду, прошел со мною больше полумили, прикрыв глаза и шаткости меня, как будто хмель, или сон тебя оклонили». И я, отец мой, выслушай меня. И я тебе скажу, что мне предстало суставы ног моих о И он, хотя бы сто личин скрывало твои черты, я бы до дна проник в рассудок твой сквозь это покрывало. Тебе был сон, чтоб сердце ни на миг не отвращало влагу примирения которую предвечный льет родник. Влага Влагопримирение — кротость, гасящая огонь гнева. О крайней вспыльчивости поэта рассказывает Боккаччо в жизни Данте. — Я что с тобой спросил не от смятения, как тот, чьи взоры застилает мрак, сказал бы рухнувшему без движения? А я спросил, чтоб укрепить твой шаг. Ленивых надо будить, а сами они не расшевелятся никак. Мы шли сквозь вечер, меря даль глазами, насколько солнце позволяло им, сиявшее закатными лучами. А нам навстречу нараставший дым скоплялся темной и подобной ночи. И негде было скрыться перед ним, Он чистый воздух нам затмил и очи. Песнь шестнадцатая Во мраке ада и в ночи лишенной Своих планет и слоем облаков Под небом скудным плотно затемненный. Мне взоров не давил такой покров, как этот дым, который все сгущался, причем и ворс нещатно был суров. Глаз, нестерпев, невольно закрывался, и спутник мой придвинулся слегка, чтоб я рукой его плеча касался подобный плотному покрову с колючим ворсом, слепящий дым, в который вступили поэты, обволакивает души тех, кто в жизни был ослеплен гневом. И как слепец, держась за вожака, идет, боясь отстать и опасаясь, ушиба или смертельного толчка, так мглой густой и горькой пробираясь, Я шел, и новых не встречал помех, А вождь твердил, держись, не отрываясь. И голоса я слышал, и во всех была мольба о мире и прощении Пред Агнцем Божьим, снявшим с мира грех. Там Агнус Деи пелось во вступлении, И речи соблюдались и напев одни и те же в полном единении. Агнус Дея, Агнец Божий, слова католической молитвы. — Учитель, это духи? — осмирев, спросил я. Он в ответ. — Мы рядом с ними. Здесь, расторгая, сбрасывают гнев. — А кто же ты? — Идущий в нашем дыме, и вопрошающий про нас, как те, кто мерит год календами земными. Так чей-то голос молвил в темноте. Ответь, сказал учитель, и при этом дознайся, да здесь ли выход к высоте, и я. О ты, что осиянный светом, взойдешь к Творцу, Ты будешь удивлен, когда пройдешь со мной моим ответом. Пройду, насколько я идти вален, И если дым преградой стал меж нами...